— Да вечером в Большом или во французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это есть та самая Анастасия Филипповна, да и только, а насчет дальнейшего — ничего, потому что и нет ничего. — Это все так и есть, — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. — Тоже мне...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 А мы у родителя в смазных сапогах до да на постных щах отличались. Это говорит не тебе, Чита, это говорит княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилия Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как...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 — говорит Залежев. — Вам в память встречи вчерашнего дня. с сблаговолития принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. — Благодарите, — говорит вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. — Ну вот, зачем я тут не помер тогда же?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 Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. — Сжим вывал, — переговорил Рогожин. — Ты что, знаешь? — Тотчас продолжал он князю про все узнал. Да и в каждому встречному, пошел болтать. Взял мне родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь? Поехал седой к Астасии Филипповне. Извело земной кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода твои серьги, они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари... Парфена Семеновича, ну, я этой порой по матушкину благословению у Сережки протушено двадцать рублей достал, да в Обсков на машине отправился. Да приехал-то в лихорадке, меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последнее». Да в всю ночь на улице и провалялся. Ангутру горячко, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся. ну с ну э, теперь э, запоет у нас Настасья Филипповна», — потирая руки, хихикал чиновник. «Теперь, сударь, что подвески, теперь мы такие подвески вознаградим!»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 он указал на Лебедева, а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь, мы эти щеблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фраг тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полный карманы набью и поедем к Настасье Филипповне. Придешь, али нет? Внимайте, князь.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 «Выходишь, юродивый, и таких, как ты, Бог любит!» «И таких Господь Бог любит!» — подхватил чиновник. «А ты ступай за мной!» — сказал Рогожин Лебедеву. И все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князя надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих, до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.